Глава двадцать вторая. Врата связи. Получается, они использовали всех пойманных скульпторов вот так? Белый тигр огляделся, явно впечатленный размахом неизвестных строителей связи единства. Впечатляет. Что тут скажешь? Я молча кивнул, соглашаясь с тигром. Ровные ряды установок, похожих на каменные саркофаги, уходили вдаль и терялись во тьме. Не знаю, сколько здесь находилось сейчас погружённых в сон скульпторов, но по самым грубым прикидкам не одна сотня. Связь Единства была не только местом содержания тысяч пойманных скульпторов. Её роль должна быть значительно сложнее, об этом же говорил и старик. Ладно, давай глянем, что находится в других помещениях арсенала, сказал я, оторвав взгляд от очередного необычного существа, лежащего внутри саркофага. Да. А то от этого места у меня мурашки. Согласился тигр. Ты ж фамильный бог. Откуда у тебя мурашки? Не удержался я от подколки, разворачиваясь к выходу. Не прикапывайся к словам, Ян. Я усмехнулся, наблюдая за тем, как тигр с демонстративным видом, не смотря на меня, направился вперёд. Помню, раньше мы часто так переговаривались, подшучивая друг над другом. Жаль это всё осталось в далёком прошлом. В ещё одном помещении мы с Тигром обнаружили самую настоящую площадку, похожую на аналог спортзала из нашего мира. Правда, Седьмой практически сразу заметил укреплённые стены, а также разделённый на квадраты пол этого зала. Здесь же находилось сразу десяток кукол-тренажёров, сваленных в один из дальних углов. Скорее всего, этот зал использовался для тестирования и проверки экипировки, а также, вероятно, для тренировки с ней. В будущем можно будет попробовать один из защитных костюмов и проверить, насколько сильно он отличается от бронимой его мира. Да и некоторые из зарядов метателей неплохо бы испытать. Что-то мне подсказывало, что они куда эффективнее тех, которые использовали наёмники и стражи серебряного мира. Но это всё пока мои мысли. Сейчас совершенно точно не до этого. Ещё одна дверь привела меня в помещение поменьше. Оно было заставлено металлическими ящиками, в которых находились все те же вещи, что и в арсенале, только законсервированные. Тем количеством брони и оружия, что здесь оказалось собрано, можно было бы вооружить небольшую армию. За последней дверью, которую мне оставалось проверить, располагалось, судя по всему, рабочее помещение местных интендантов. Два пластиковых с виду стола с компьютерными консолями были пристроены к дальней стене. Небольшая стойка с табельным оружием и какое-то технологически сложное устройство, располагающееся посредине комнаты. Вот и всё, что здесь имелось. Руководствуясь инструкциями Сельмова, я попытался порыться в одной из консолей в поисках информации. В отличие от компьютеров командного центра, здесь не было блокировки. Всё работало, если это можно было так назвать. Благодаря магическому конструкту нам удалось банальным перебором команд проникнуть в базу данных арсенала. Из диджа обнаружились нужные нам инструкции по работе с консолями трибунала. Жаль, но помимо журнала посещений, инструкции эксплуатации и документов описи, больше ничего интересного в этом терминале мы найти так и не смогли. Его использовали исключительно по назначению. Впрочем, уже один тот факт, что у магическому конструкту удалось разобраться в том, как можно снять режим консервации со связи единства, воодушевлял. Седьмой предполагал, что одна из сотен консолей в зале управления сейчас должна была функционировать для минимального управления ключевыми функциями связи единства. Осталось разобраться, какая, и суметь с помощью неё вывести связь из режима консервации. Вообще, на то, чтобы изучить арсенал и ознакомиться с имеющимися документами деда, у меня ушло чуть больше трёх часов. Ещё оставалось уйма времени, и использовать его следовало с умом. Прихватив с собой круглый амулет на столе деда, я направился в помещение со сферой, на которой шёл обратный отсчёт времени. Пора уже было вывести это место из глубокого сна. За время моего отсутствия зал управления, если, конечно, это был он, нисколько не изменился. Здесь всё так же было тусклое освещение, а на сфере, установленной посередине, бежали строчки отсчёта. Что за мрачное место, проворчал белый тигр, осматривая ряды установленных консолей. Я пройдусь. Если что, кричи. Ну и с чего начнём? спросил я у седьмого, проигнорировав уходящего куда-то и шкафеля. Придётся проверять каждую консоль вручную, носитель ответил конструкт. Это не быстро, зато надёжно. Если другого способа нет, то ничего не поделаешь. Проверка всех консолей, которых в этом зале даже по самым грубым прикидкам больше нескольких сотен, оказалась не самым простым делом. Мы подходили к каждому компьютеру, изучали чёрный экран. Одновременно с этим, на специальной панели перед консолью, я нажимал последовательность нескольких клавиш, пытаясь отследить реакцию. На каждый компьютер уходило как минимум пара минут, но из-за их количества этот процесс казался бесконечно долгим и нудным. Не знаю, сколько точно консолей мы проверили, прежде чем найти то, что искали, но заняло это у нас больше 4 часов. Наконец, когда от однообразных действий у меня всё смешалось в одну сплошную линию, нам повезло. На экране одной из консолей после последовательного нажатия клавиш побежали символы. Я даже в первые несколько секунд в ступоре смотрел на них, пытаясь понять, что происходит. Отлично, носитель, вывел меня из потрясённости голос седьмого. Эта консоль подключена и работает. Попробуйте вывести текущие параметры системы связи единства. Как это сделать? Под руководством Седьмого мне удалось разобраться в том, как управлять этим необычным компьютером. Со слов магического конструкта, во многом сама система была схожа с той, что использовалась в Алым мире. Конечно, с целым рядом расхождений, но это в любом случае лучше, чем те знания, которыми располагал я. Операционные системы и компьютеры Серебряного мира даже близко не были похожи на эти. Здесь царила грубая функциональность, Питание отключено в целях экономии энергии на 90%. Начал перечислять седьмой, разобравшись в тексте на экране. Функционирование основных поддерживающих функций жизнеобеспечения. Зафиксировано пробитие внешнего и внутреннего контура отсека стабилизации реальности. Утечка устранена. Потеря функциональности 5%. Поддержка экстромерных пространств включена. Поддержка входящего сигнала включена. Поддержка исходящих сигналов отключена. Сдерживание системного разрастания энтропии включено. Работа экстракторов отключена. Работа сборщиков отключена. Работа синхронизаторов реальности отключена. Создание контрмир отключено. Фаза проникновения врождебного порядка неизвестна. Протокол защиты отключён. Поддержка и синхронизация слоёв отключена. Седьмой продолжал перечислять отключённые функции, однозначные которых можно было только гадать. Как мы и считали, связь единства сейчас функционировала максимум процентов на 10 от своих максимальных возможностей. И здесь появлялась главная проблема. Чтобы включить все функции, нам требовался мастер-пароль коменданта связи единства. Со слов седьмого, подобрать пароль его силами совершенно точно нельзя. Какие бы способы он при этом ни применял, Из хороших новостей часть важных функций можно было включить и без мастер-пароля. Прежде всего я говорю о подаче питания и включении порталов. Последнее было особенно важно. Внутренне я надеялся, что среди врат-переходов мы сможем найти проход в Серебряный мир. Момент подачи полной энергии знаменовался ярким светом, вспыхнувшим на потолке зала управления в один миг ослепив меня. Где-то вдалеке послышались смачные ругательства «белого тигра», которому, естественно, никто не сказал о планируемом включении света. После загадочного полумрака освещённый зал стал выглядеть совершенно по-другому. Круглые столы с консолями расходящиеся из центра, где над потолком всё ещё висел антрацитовый шар, на котором всё так же отсчитывалось время. Большая часть терминалов тут же заработала, пустив по своим экранам строчки языка трибунала. Однако это совершенно не значило, что мне удалось полностью запустить связь. Седьмой предупредил, что функционирование большей части систем всё ещё заблокировано. Нам удалось запустить питание, подключить жилой комплекс и сегмент врат переходов. Однако в последнем случае требовалась проверка каждого портала по отдельности. К сожалению, то, на что я рассчитывал больше всего, а именно общая база данных трибунала, вахтиные журналы и отчёты, оказались под защитой мастер-пароля администратора. Хотя он и был рангом ниже, чем доступ к менданта, но легче от этого не становилось. Не удалось нам ничего выяснить насчёт таймера, отсчитывающего время на антрацитовом шаре. Однако я был точно уверен, что в базе должны были находиться эти сведения. Вопрос только где и под каким мастер-паролем. Хоть у нас и не получилось докопаться до важнейшей информации, того стандартного доступа, что имелся, всё же хватило для получения некоторых ключевых объяснений. Прежде всего, это касалось того, куда подевались все люди трибунала, что должны были обслуживать связь Единства. В записях говорилось о некоем инциденте в оранжевом мире, вследствие чего произошло его расслоение. Именно из-за этого происшествия команда связи Единства покинула его, предварительно переведя все установки в режим консервации. Почему они решили покинуть место, прикрытое огромным количеством якорей реальности и защищённое даже от удара нескольких скульпторов, для меня было непонятно. Но какая-то причина должна быть. Сегодня мы сделали очень многое, носитель. Вмешался седьмой в мои мысли. Уверен, мы с мужем найдём мастер-пароли в экстрамерных реальностях связи единства. Просто следует проявить терпение. Спасибо за попытку подбодрить, седьмой. Я не удержался от улыбки. Всё-таки действительно, чем дольше мы общались с магическим конструктом, тем очевиднее становилось появление у него живых эмоций. Предлагаю проверить врата перехода. Возможно, удастся найти те, что приведут нас в серебряный мир. Покинув зал управления связи единства, который после включения питания наполнился звуками работающих консолей, аппаратов и шумом активной вентиляции, я огляделся в холле с якорями реальности и в первые мгновения даже не узнал его. Ярко освещённый, он сейчас меньше всего напоминал мне то зловещее и мрачное место, каким был раньше. Белый тигр, который всё ещё дулся на меня за недавний испуг, удивлённо выдохнул. Его также впечатлило изменение главного зала Связи Единства. Надо же, теперь это больше напоминает мне какой-нибудь собор императора, который возводили пару столетий назад. Да уж, Я тоже вспомнил те величественные дворцовые храмы, когда вера в силу императора граничила с фанатизмом. Помещение с вратами-переходами по аналогии с залом управления и главным холлом также изменилось из-за освещения. Теперь оно уже не казалось каким-то загадочно-мистическим и больше напоминало мне залы врат кланов. Единственное, в чем заключалось отличие, это отсутствие стационарных магических орудий, защищающих от торжения из враждебного мира. «Предполагаю, что здесь оно должно было быть, но мы с седьмым не смогли включить тот самый протокол защиты. И теперь, если какая-то тварь попытается пройти через портал, нам придется встречать ее исключительно с собственной силой и рассчитывать только на себя». Не лучшая новость, но тут уж ничего поделать было нельзя. «Ладно, давай попробуем включить некоторые из этих врат», сказал я, двинувшись к ближайшим. «Рассчитываешь на то, что среди них должны быть серебряные?» спросил тигр, наконец-то перестав дуться. Да, очень рассчитываю. На то, чтобы разобраться, как включаются врата, мне хватило нескольких минут. Здесь работал примерно тот же принцип, что и для экстремерных реальностей связи единства. Основание портала находилось с десяток переключателей в виде утопленных в основании портала кнопок разной формы. Как объяснил седьмой, на языке трибунала это были просто цифры, которые скорее всего задавали длительность работы врат. Минимальным временем работы оказалась 10 минут. Что же до максимального времени, то в теории оно могло равняться нескольким годам. Особняком же находился символ принудительного отключения на случай, если врата требовалось закрыть раньше указанного срока. Ничего сложного в управлении устройством порталов не было. Ну давай попробуем. Я прикоснулся к символу в 10 минут и выставил минимальное время. В эту же секунду врата осветились яркой вспышкой и из центра к краям покрылись тонкой зелёной плёнкой. «Ага, значит, этот ведёт в зелёный мир», сказал тигр, любуясь ровной гладью портала перехода. «Да, теперь давай посмотрим, куда отправляют другие». Выключив врата, я направился к соседним. Следующий портал оказался алым миром. За ним мы открыли золотой, а следующим стал зелёный. Иногда порталы открывались повторно. В частности, за несколько минут я подряд открыл сразу 5 переходов, ведущих в Валы и Мир. Разы по три открывались синий и зелёный. А вот на фиолетовый, чёрный и серебряный нам по какой-то причине не везло. Тоже касалось и оранжевого. А это ещё что такое вырвалось у меня после очередной активации Врат? И шкафель. Я смотрел на портал, покрытый отчётливой коричневой плёнкой, словно это была глина или земля. Это коричневый мир. Он вышел из сопряжения с нашим больше двух сотен лет назад, удивлённо ответил тигр. Не думал, что когда-нибудь увижу его. И насколько он опасен, не удержался от вопроса Е. Похуже вам, нугом на синей, с огромным количеством зелени в экваториальной части и промёршими землями на севере. И он, кстати, куда опаснее синего. Лучше закрой от греха подальше. Я послушал старого тигра. В конце концов ему об этом мире было больше известно. Позже мы наткнулись ещё на несколько необычных порталов, ведущих в забытые, либо никогда не появлявшиеся у нас миры. Розовые, бежевые, бледно-жёлтые, пару раз попадался сиреневый и даже серый, который я сразу же закрыл, лишь только он появился. С теми тварями, которые там бродили, лучше к нему даже не подходить. И наконец, когда мы с Тигром уже почти потеряли надежду, в одних из дальних врат наконец нашли то, что так долго искали. Вспышка и серебряная плёнка, в которой виднелось моё собственное отражение, покрыла портал-переход. "Глазам не верю, Яна. У нас что, получилось?" "Похоже на то". Я также уже не веря собственным глазам, смотрел на появившиеся врата.